Глава 28. Интерлюдия. В темном зале с уходящими далеко вверх стояла гробовая тишина. Первый сын ныне покойного генерала Лойда, Мартин Лойд, в одиночестве сидел во главе овального стола, занимавшего место в центре. Если бы не огромные размеры помещения, стол можно было назвать большим. За ним запросто могло разместиться до полусотни человек. Однако стол предназначался лишь для шестерых. Именно столько кресел было к нему приставлено. На высоких спинках изображались гербы королевств юга, севера, гор и долины. На кресле, предназначавшемся для верховного жреца, красовался Дагор. Мартин уцепился за него взглядом и поморщился. Создатель великой системы не любил роскошь, а его изобразили золотым на золотом фоне. Надо было хотя бы из серебра или вообще сделать железным. Верховный жрец будет недоволен. Он золото любит, очень любит, но положение обязывает придерживаться скромности. Плевать, здесь не будет лишних глаз. Слух успокоил себя Мартин и откинулся на спинку кресла. Сухие руки легли на гладкие подлокотники. Морщинистые веки закрылись. Как же ему хотелось убить всех этих ничтожных людишек, что сейчас здесь соберутся. а вместе с ними всю собственную родню, начиная от многочисленных братьев, сестер семьями и заканчивая дальними родственниками. Но так нельзя. Это Мартин понимал очень хорошо. И дело вовсе не в том, что для него это было невозможным. Если бы он захотел, давно всех перебил. Сейчас его войска, пожалуй, добивали бы остатки южан, северян, горцев и прочий сброд, успевший ускользнуть от основных сил. Год или два, и весь мир стал бы перед ним на колени. Но вот что дальше? Одиночество. Ожидание, пока кто-то из собственных детей или подручных из-под тюшка нанесет смертельный удар и тем отправит диктатора куну-рэбэю. Гулким эхом раздались торопливые шаги. Слуга старался издавать меньше шума, но своды, будь они неладные, слишком высокие своды все равно в разы усиливали шаги, превращая в громкий топот. Мартин лойд открыл глаза именно в тот момент, когда слуга приблизился к нему с поклоном. — Ваше святейшество, осталось пять минут, все прибыли, ожидают за дверью. — Пусть войдут через две минуты. — Слушаюсь. Теперь шаги превратились в громкие шлепки. Срываясь на бег, слуга устремился обратно. — Я должен закончить начатое отцом, должен сделать в точности, как он велел. Мысленно проговорил себе Мартин, и сухие пальцы силы вцепились в деревянные подлокотники, как будто намереваясь их сжать. Генри лойд был умным человеком. человеком с далеко идущими планами, настолько далекими, что они намного превосходили его собственную жизнь, жизнь его детей, внуков, правнуков и так до бесконечности, пока кто-то не нарушит задуманный им порядок. Одна жизнь ничто, преуспевающая жизнь всего рода вот что двигало Ллойдом старшим. Дети редко превосходят родителей, если говорить о великих никогда. То же самое с внуками, правнуками и всеми последующими поколениями. Наследственность оставляет на потомках разве что внешнее сходство. Ум, изощренность, находчивость, в конце концов харизму и многое прочее, что делает великих великими, никогда не передается. Это нужно нарабатывать самому, приобретать или выуживать из внутреннего потенциала. Именно в этом крылась задумка великого Генри Ллойда. Наплодить потомков, а после заставить работать над собой. С тем, чтобы сначала заслужить место в Совете, затем в тайной ложе пяти и в завершение за право стать необъявленным властителем альбиносов, которого, впрочем, в случае утраты доверия могли в любой момент лишить высокого положения. Это чтобы в семье не появился диктатор. но а не желающих развиваться ждало лишь презрение родни, перед которой тем приходилось выслуживаться в надежде получить крошки пожирнее. В одном случае скромное жалование в сотню золотых, чтобы смогли свести концы с концами, ведь у них могли появиться талантливые дети или внуки, и они не смогли бы сделать карьеру среди альбиносов. Две минуты ожидания пролетели быстро. Старый альбинос не успел ими насладиться. Раздались многочисленные голоса, шарканье ног и прочие звуки. Вверх понеслись необъятного размера мотыльки. Благодаря исходящему от них свету зал стал быстро светлеть. и тем открывать великолепное убранство. Белоснежный мрамор разбавлялся золотом и полудрагоценными камнями. На стенах висело много больших полотен с пейзажами разных мест мира. Как раз, чтобы каждый из приглашенных сегодня гостей мог увидеть кусочек родного уголка. Даже паркетный пол был необычным. Он собирался из разных пород дерева в виде цветов и напоминал пеструю поляну. Мартин посмотрел влево, откуда вошла толпа. К нему направлялось 12 человек из Совета. С белоснежными волосами они издали походили на стариков с огненно-горящими глазами. Тогда как их старшему не было и сорока. — Нам придется каждый раз проделывать подобное. На ходу с претензией спросил один из самых молодых. — По-моему, это слишком, — добавил второй. Старый альбинос вмиг взвинтился и готов был перейти на ругательство. — Тяжело руководить людьми, которые могут в любой момент сместить лидера или того хуже вообще изгнать из Совета. Пришлось умерить пыл и ответить спокойным голосом. «Надеюсь, первый и последний». «Зачем они нам? Мы можем сами все проделать в одиночку!» Настырно продолжил допытываться все тот же молодой член совета, приходившийся Мартину одним из младших братьев. Он лишь недавно вошел в совет благодаря проявленной смелости. Именно он стал отравителем ныне покойного короля Севера Вегерда Рослова. В короткой схватке король успел кинжалом нанести убийце удар по лицу. Теперь грубый шам тот с гордостью носил на щеке, напоминая соплеменникам о своем храбром поступке. затем что править севером, должны северяне, югом — южане. Наша доля — быть властителями над правителями. Скоро все эти короли будут приползать к нам и слушать приказы. Осталось ждать недолго. Мы все сделаем их же руками, за их счет. Скорее бы!» Не желая опускаться в дальнейший разговор с тщеславным Малакасосом, Мартин указал ему и всем остальным следовать к концу зала и готовиться к открытию порталов. Представителям совета предстояло стать заложниками. По три головы в обмен на одну монаршую Только так короли согласились прибыть на остров без своих многочисленных свит и сесть за этот стол. В противном случае пришлось бы ждать несколько недель, а то и целый месяц. Не прошло минуты, и в отдалении от стола стали появляться порталы. Члены совета альбиносов, они же заложники, подались к ним. Сами распределяясь, кто с кем, они потры стали покидать зал, а им на смену стали появляться короли. Мартину Лойду пришлось встать из-за стола и пойти им навстречу. На острове Альбиноса всегда было тепло, так что даже король Севера, у которого уже вовсю началась зима, появился, как все, белоснежные туники, украшенные золотом. Мужскую компанию разбавляла маложаво выглядящая для своих преклонных лет статная королева долины в светлом длинном платье с неглубоким вырезом. Обычно горцы вели себя развязанно, даже дерзко, однако в обществе других, более могущественных королей, Ригби Престон предпочитал держаться кротко. Сванви страшный, напротив, свободно, как если бы он попал в компанию давно известных ему людей. Халип Невилл выбрал надменность. Более того, южанин предпочел держаться в стороне, всем видом показывая, что эта встреча далеко не равных правителей мира. приветствие рукопожатия, пара ничего не значивших слов, и все были приглашены к столу. Последним появился верховный жрец, святейший из святейших, сам преподобный Доминиус, в неизменном темном балахоне и с тяжелым посохом в руке. Обведя взглядом богатый зал и чему-то своему удовлетворенно кивнув, он прошел к своему кресту, не придав значения золотому догору или попросту его не заметив. Для верховного жреца не пристало бегать на приемах кому бы то ни было. Королям предписывалось самим идти к нему на поклон. Так что появление Доминиуса лишний раз показало всем особую важную встречу, ну и за заодно статус. Статус альбиносов в мире, конечно. Правители уже было сели, появление Доминиуса заставило всех подняться и стоя его поприветствовать. Вновь вернулись в кресло, они лишь после того, как сел верховный жрец. Острый взгляд старого альбиноса не мог не отметить, с каким тщеславием держался Доминиус, как он цеплялся взглядом за каждого правителя с тем, чтобы удостовериться и не пропустить проявленного к нему почтения. «Люди, всего лишь люди», — мысленно произнес Мартин. За долгие года он многократно удостоверился в том, что даже великие — это обычные люди, со своими громадными достоинствами и подчас такими же громадными недостатками. Даже отец, которого Мартин считал умнейшим человеком в мире, имел добрую горсть всяких слабостей, иногда совершал ошибки, проявлял откровенную глупость. Старый Альбинос не сомневался, что даже когда он встретится с самим Дагором, тот окажется таким же человеком, как все остальные. С плюсами и откровенными минусами. Он ведь тоже когда-то был обычным человеком, а значит, таким и остался. Пройдя к своему месту, Мартин начал встречу стоя. «Ну вот, наконец, мы собрались впервые вместе. Я так понимаю, не все лично знакомы?» «Зато все знают, кто есть кто, даже если впервые лично встретился. Мартин, переходите к делу!» В добродушной и вместе с тем в настоятельной форме предложила королева долины. «К делу-то к делу так делу сказал про себя Мартин и уселся в кресло. «До этого дня я лично с каждым из вас имел разговор. Теперь наступил момент, когда нам стоит поговорить всем вместе». Существующее положение дел многих не устраивает. Получается, что равнина, подобно жирной свинье, плюхнулась посреди мира, а всем приходится довольствоваться ошметками. Север сидит в холодах и вынужден постоянно кланяться, прося выход в море. К горам ютится среди камней, не имея возможности хоть как-то развиваться. Это доставляет неудобства югу и долине, ибо без согласия равнины невозможно вести торговлю с горами и севером. Более того... Помимо обширеннейших территорий, которых, к слову, толком не используется, в равнине сосредоточено слишком много всего полезного, а оно опять же толком не используется. Взять тот же старый лес, заполненный отшельниками. Так было при прежнем короле и при нынешнем. Стоит вспомнить того же князя Скалистого берега Тролла Гилберта, крутившего королем как заблагорассудится, пока в конечном счете он не устроил против него заговор. И тут же за него поплатился, задором вставил Сван бесстрашный Шутку поддержали коротким смехом остальные. «Мы предлагаем поступить следующим образом». Продолжил свою речь Мартин лойд «Север заберет скалистый берег, горы — Глазвель, югу временно достанется Оршик, но ну а долиня, опять же временно, — великий город». «Что значит временно?» — с недоумением спросил верховный жрец. «Это значит, что через год они должны оставить территории». «И какой в этом смысл?» — с еще большим недоумением снова спросил верховный жрец. — Смысл в грабеже! — снова пошутил Сван Бесстрашный. Он явно был сегодня в ударе. Эту шутку уже не оценили. Речь ведь шла не о ком-то, а о конкретном дележе. Тут было не до веселья. — Именно, его в равнины, — дополнил Мартин. — А как быть с Мелиссаром и Пятигорьем? — с недовольством смольщив лоб, — спросила Трида Легресс. — Пятигорье мы возьмем себе в качестве компенсации, ну а Мелиссар останется нетронутым. Должны же мы хоть немного оставить территории равнины Там выращивают зерно, вот пусть и дальше его выращивают. Голод нам не нужен. Спустя год, когда долина юг оставят великий город и Оршик, равнина останется в усеченном виде. Она перестанет быть доминантом. Равно, как и все остальные, будет примерно в равных пропорциях. И юг вот так вот возьмет Оршик, потратит на него столько сил, а потом через год его оставит? С недоумением переспросила Трида. С нашей помощью югу уже достались таклы и лен. Этого достаточно. Судя по выражению, лица Халиба недостаточно, но он предпочел промолчать. «Ну хорошо, а нам-то, что в итоге достанется, ничего?» Все никак не могла угомониться Трида. Мартин потер морщинистый лоб и тем попытался совладать с возросшим негодованием. Нет, он, конечно, знал, что предстоит тяжелый разговор, но, в конце концов, не до такой же степени. «Вам достается на год великий город, или вам этого мало?» «Если вас это не устраивает, я не возражаю, обойдемся без вашего участия». Предельно корректно и старательно мягко разжевал он. «Нет уж, я отказываться не буду». «Вот и отлично. Итак, первый удар будет нанесен по Оршику. Вам, Трида, предстоит ударить с запада. Халибл с юга». Королева долины вздернула брови, хотела что-то возразить, но старый альбинос продолжил говорить, не дав ей сказать ни слова. «В свою очередь, юг поможет долине в осаде великого города». — Мы тоже примем в этом участие. Мы ударим с моря. Как только великий город падет, мы отдадим его вам, Трида. Если королева и хотела что-то спросить, то после сказанного наконец-таки угомонилась. А вместе с ее спокойствием к Мартину вернулась внутреннее равновесие. Он переключился на свана Бесстрашного. — Как только будет взят Оршик, вы перейдете бурную реку и выйдете к скалистому берегу. Вам нужно будет не допустить, чтобы княжество пришло на помощь столице. «Великий город падет, и мы поможем вам захватить город. Ударите по суше, а мы по морю». «Все понятно, но мы это уже обсуждали, я помню». «Славно. Теперь по вам, Ригби». По-свойски обратился Мартин к королю гор. «Я так понимаю, вопрос перехода к вам, Глазвеля, уже решен?» «Да, мы обо всем договорились еще два месяца назад. Он вот только снова был у меня, меньше недели назад. Начнется осада Оршика, и Глазвель разорвет договор с равниной». «Отлично». От вас потребуется небольшая помощь. Драконы. Именно, как мы и договаривались. От вашего летучего войска потребуется помощь воршики После вам нужно будет помочь взять Великий Город и Скалистый Берег, но ну, а напоследок помощь в осаде Пятигорья. Лицо Ригби Престона вытянулось, отчего вызвало приступ смеха Усвана Бесстрашного. — Так у нас всего 12 драконов! — взорвался король гор. — Думаете, легко их вырастить? Драконы могут столетиями не давать потомства. И потом, даже взяв малыша, а это в виду агрессивности родителей бывает сделать крайне затруднительно, нужно его вырастить, обучить. В большинстве своем у них несносный характер. Вот, буквально на прошлой неделе, девятилетний детеныш нам такое устроил. Хозяина он не тронул, зато убил всю его семью. Как вам такое? Пришлось убить. А куда деваться? Или вот еще случай был... — Достаточно, мы уже поняли. Обещаю, будем обходиться с вашими драконами предельно аккуратно. — По-моему, двенадцать драконов в обмен на Пятигоррии — великолепная сделка, — посчитала своим долгом заметить Трида. — Да вы не представляете, что это такое, вырастить дракона! А сколько они жрут! Но королева долины уже его не слушала. Сузив глаза, она нацелилась на Мартина Лойда. — Ходят слухи, вы заполучили остров Теней и Драную гору, это правда? — Вопрос отнюдь не был шокирующим. Мартин сам позаботился донести этот слух до королевы долины с тем, чтобы ее склонить здесь появиться. «Не совсем. Мы поделили эти места силы с югом. Остров теней теперь их территория». Сэм того, не замечая, старый альбинос преисполнился важности. Его подбородок приподнялся, в голосе появились властные нотки, а выгнутая спина только сейчас коснулась спинки кресла. Примерно то же происходило сейчас с королем Юга. Он был удовлетворен, что наконец об этом упомянули. И теперь все, сидящие за столом, поняли, кто тут главный. Вот только полное ощущение радости омрачалось альбиносами, что прибрали к рукам драную гору. В ином случае Югу не пришлось бы садиться за этот стол. Гора давала куда более большие возможности, чем остров теней. Поэтому Халибу пришлось идти на компромисс, и поэтому здесь появится Не понимаю. Тогда зачем мы вам нужны с такими-то возможностями? Снова возмутилась Трида Леграс. Или вы хотите строить на сравнённая, а потом вместе с Югом всех перебить? Вопрос королева вызвал ухмылку у короля Сидера, зато заставил насторожиться короля Гор. Светлейшая королева, смею вас заверить, если бы мы намеревались это сделать, то давно сделали. Нам не интересно захватывать земли и потом ими заниматься. Кроме золота нас вообще мало что интересует. но это, конечно же, если не затрагиваются наши интересы. Но вы не беспокойтесь. Что касается острова Теней и Драной горы, то скоро их не станет. Равно, как все великой системы догора Мы ее попросту уничтожим. — То есть как вы уничтожите? — От системы одни только проблемы. Посчитал своим долгом, наконец-таки, включиться в разговор верховный жрец Доминиус. Это не дело, что она раздает способности кому как вздумается. Опять же, зачем она всем подряд дарует магию? Зачем создала место силы? Драная гора и остров теней создают дисбаланс. Стоит кому-то до них добраться, и за год-два он превратится в такого монстра, что с ним будет не справиться. — А сколько из-за нее у нас проблем с рабами? — поддержал халип Невил. — Не зря говорят, что ничто так не сближает, как общие проблемы. Сейчас он даже убрал сторону высокомерия по отношению к другим монархам и включился в разговор. Только снимешь ошейник, и дальше не знаешь, как он себя поведет. Если в первый раз не кинется, то обязательно во второй. Нет, надо все вернуть так, как было раньше. Магов было мало. Они все были под пятой правителей. Все было тихо и спокойно. Каждый раб знал, стоит ему взбунтоваться, и хозяин с помощью магии его быстро утихомирит. Магия — отличный товар. Цветки, эликсиры, артефакты и прочий товар всегда отлично продавались. Всем приходилось каждый раз тратить золото, чтобы обратиться к магии. А не то, что сейчас она дается просто так. Подождите, мне нужно прийти в себя. Возбужденно произнесла шокированная новостью Трида. «Верховный жрец, вы разве действительно желаете уничтожить систему? Но вы же сами стоите во главе всех храмов. Вы главный хранитель великой системы!» «Обеими руками только за. Я уже много лет ратую за ее уничтожение. Жалко, что лишь недавно был найден способ и появилась возможность. Это получается...» «У кого-то остались вопросы по основной теме?» Перебив громко, спросил Мартин лойд «Когда вы собираетесь все начинать? Я раньше весны не смогу, у нас зима». «Я помню с вам. Мы начнем в первый день весны». Не обращая внимания на попытку ввести разговор от шокирующей новости, 3D-Alegress продолжила выяснять подробности. «Ну хорошо, исчезнет система. А что будет взамен ее? Что будет с магией? Я просто не понимаю, что вы задумали». «Раз по основной теме вопросов нет, предлагаю закончить первую часть нашей встречи. Для всех накрыт прекрасный стол, там и продолжим», — поднявшись, произнес старый альбинос. «А вам, Тридо, я обещаю ответить на все вопросы. Не волнуйтесь, крушение системы Дагора не станет концом. Это послужит лишь началом новой системы, куда с более выгодными для нас правилами». Все стали подниматься со своих мест. Судя по тому, что лишь три долегрессы, побледнявшие Ригби Престон, были шокированы известием о предстоящем падении Великой Системы, остальные уже все знали. Вероятнее всего, в общих чертах. Иначе Мартин не стал бы отводить этому вопросу вторую часть встречи. Учитывая, что разговор будет проходить за обеденным столом, всех ждали приятной подробности. Крушение старого и рождение чего-то нового всегда звучит заманчиво. Впрочем, новое не всегда может стать лучше старого. За свою долгую жизнь королева не раз в этом убедилась. Собственно, поэтому, покидая зал, она продолжала пребывать в напряжении.